Глава семьдесят Закат. Пока я пришел в себя, сорвав слабеющие путы, Садон Трак с невероятной прытью домчал до одного из жуков-шагоходов, ловко взобравшись по тонкому трапу в кабину. Прошло меньше минуты, и вот старая, но надежная техника пришла в движение, подхватив своей чудовищной лапой поврежденный биореактор и засунув его себе в чрево. Разобравшись с добычей, Садон неожиданно не стал спешить уходить, а развернул машину ко мне и попробовал раздавить меня одной из механических лап. Пришлось постараться, чтобы не превратиться в лепешку. А еще, похоже, мой открывшийся, совершенно неожиданной стороны старый знакомый решил меня испытать. Что ж, я не против. Дуэль так дуэль. Увернувшись от еще одной попытки меня раздавить, я нырнул в довольно тесную двухместную кабину ближайшего шагохода. Теперь главное разобраться, как им рулить. К счастью, это оказалось не сложнее, чем управлять истребителем. Вот только шесть механических ног поначалу меня путали, но система курсовой устойчивости делала для равновесия больше, нежели мои отчаянные попытки удержать машину в вертикальном положении. А вот Садон Трак, похоже, преуспел в умении обращаться с техникой больше меня. Его жук не просто держал равновесие, но еще и умудрился залепить моему оплеуху одной из лап. «Прощай, Макс!» – динамики загремели голосом Садона Трака. «Жаль, что ты пока не готов!» Но я все же предупрежу тебя. Когда закончится петля, течение истории будет другим, и тебе придется постараться, чтобы выжить. Пока не закончилась петля, я могу все изменить. Уворачиваясь от очередного удара лапой, я из простого упрямства попробовал поспорить. Кстати, трак, похоже, щадит меня и поэтому не применяет оружие, которого на шагоходе, между прочим, довольно много. А вот я не такой благородный. Бортовые орудия плавно отозвались на команду открыть огонь. И все мои выстрелы Садон Трак поймал на едва блеснувшую защиту. Намитовая броня Макс», — довольно проговорил он. «Знал, что такое есть. Редкая штука, пусть и не адаптированная для насыщения и укрепления, Но не с твоим уровнем батарейки пытаться ее пробить. На этом Садон, похоже, начал утрачивать интерес к нашей драке. «Прощай, Макс, если выживешь и поймешь, что ты теперь такое. То догадаешься и где меня искать. До новой петли!» Шагоход трака встал на дыбы, словно огромная лошадь, и со всей мощи ударил передними лапами по моей машине, вбивая ее в один из транспортеров. Кабина проломила корпус, настолько сильным получился удар. Шагоход дернулся и затих, не реагируя на мои попытки вырваться из столь неожиданной ловушки. Мой аппарат упирался всеми лапами в пол и обшивку, пытался окончательно разорвать покореженный транспортер, но проклятая машина сопротивлялась, а потом что-то грохнуло и арсенал наводнил топот сотен и тысяч лап. Сделав немыслимое усилие и развернув шагоход буквально на одной ноге, я выдернул его, но не удержал. Мое транспортное средство вновь поехало боком, повалив еще несколько таких же шагоходов. Сбив три или четыре в кучу, я остановил неуправляемое падение и смог поставить машину на все шесть лап и уже тогда увидел, во что превратился арсенал. Невообразимо уродливые твари с разным количеством рук, ног, голов, глаз и ушей, мыслимых и немыслимых расцветок, кожистые, мохнатые, чешуйчатые, все они ломали и грызли технику, превращая боевые машины в груду хлама. Под потолком арсенала летали хищные ящеры – со змеиными шеями и выбивали коптеры из захватов. Каплевидные машинки градом падали на пол, сшибая на лету тварей, придавливая тех, кто не увернулся на полу, и задевали корпус моего шагохода. Я открыл огонь и чуть не ослеп от яркой вспышки. Один из монстров оказался горючим, словно цистерна с мазутом. Я стрелял и стрелял по химерам, пока их тела не завалили весь арсенал, преградив мне путь наружу. Пусть и к чужому, но солнцу. На свежий воздух, к друзьям, к Бенита, Карлу, Айле и Ассе. Как они там, интересно? Справились? Не погибли от лап мерзких химер? Думая о своих, я стервенело принялся расстреливать бесформенную массу, забившую все проходы. А потом сквозь кровавое месиво в кабине приползли новые химеры. Они были перепачканы кровью своих сородичей, какой-то черной слизью и еще крок знает чем. Но они упорно лезли и лезли, пытаясь вскрыть бронестекло и наомитовый корпус. Наомитовый? Но, как сказал Садон, недостаточно крепкий и не адаптированный для насыщения концентрированной энергии. Может быть, это и есть выход? Мысль показалась мне сумасшедшей, но вариантов не было. Все равно с садоном-траком я теперь увижусь лишь в следующем витке петли. А попробовать новое, пользуясь тем, что все вернется на круги своя, а я очнусь целым и невредимым, просто необходимо. Тем более, что ситуация не так уж и сильна, отличается от того, что я делал вместе с Асси на орбите. Вихрь Эргонов. Броня шагохода усилена на Амитом. Он же теперь энергоприемник. Вот только энергоприемник не очень качественный, не приспособленный для того, что я сейчас с ним сделаю. По другую сторону брони раздался вой, когда моя техника, помимо трупов химер, зацепила и парочку их еще живых собратьев плевать я направил всю собранную мной энергию в корпус своего шагохода и вроде бы все получилось неправильный наамид не смог ее усвоить как надо и начал светиться ха кажется у меня все получится садон решил что оставляет меня тут в безвыходной ситуации так вот зря он это вихрь эргонов еще вихрь эргонов «Еще!» На этот раз пришлось помочь себе восстановлением заряда с помощью припасенного на орбите насыщенного амита «Вихрь Эргонов!» «Еще!» В глазах засияла радуга и замельтешили искры. Шагоход перестал слушаться. Броня, казалось, полыхала, как созвездие, выжигая сетчатку. А потом раздался взрыв. Энергия высвободилась направленно. В итоге щит, напитанный остатками энергии из моего самодельного аккумулятора, так и не понадобился. Весь заряд от пошедшего в разнос на Амита брони разлетелся в разные стороны от эпицентра, коим был мой шагоход. Его, конечно, тоже покорежило, но он все же уцелел. И я тоже внутри помятой и обгоревшей кабины. Я открыл бронестекло, которое на удивление не заело, и в глаза ударил яркий солнечный свет. Осмотревшись, я увидел небо и закручивающиеся спиральные облака на нем. Пахло паленой резиной, горелой кожей и почему-то землей. Арсенал при взрыве разворотило, всех химер сожгло или раскидало по сторонам. Затем их кто-то добил. Впрочем, почему кто-то? Вон они, всем составом, сосредоточенно заглядывают в кабину и тянут свои руки. Да живой я, живой! Что случилось? Где трак? Он жив? Кажется, это Бенита проявляет беспокойство. Чувствую, тебе есть о чем рассказать. Спокойно, даже флегматично протянула Асси. Ты даже не представляешь, сколько всего. Я улыбнулся. «Помоги вылезти, мне кажется, я ногу вывихнул». «Только с разрешения императора», — с невозмутимым видом заявила Длань. После этого мы расхохотались, не обращая внимания на непонимающе нахохлившегося бена, на запахи гари вокруг и ошметки плоти мертвых химер. «Все это сущие пустяки по сравнению с тем, что может быть дальше».